Глава восьмая. Слышали про чужаков? – спросила п р о д а н с л а т е т о н отрывая нитку и проворно вдевая ее в игольное ушко. Рано утром мама повела нас в дом пастора, где леди с е б р а й е р т собрала женщин за шитьем в честь грядущей свадьбы э л и с Хейзелман и г р е н а Фаулера. Эллис двадцать восемь лет учила детей в школе Эмити Фолс. Ей было далеко за сорок, и все уже думали, что она так и не выйдет замуж. Но в одно воскресное утро, сразу после того, как пастор б р а е р т попросил прихожан поделиться радостями и тревогами, чтобы помолиться о них, птицевод встал и заявил о своих нежных чувствах к э л и с Их свадьбу назначили наконец августа, и все женщины Эмиди Фолс принялись собирать приданое для учительницы. Впервые в жизни я удостоилась чести работать со старшими женщинами. Мне доверили вышить уголок яркого одеяла. Но выслушав бесконечный список болезней старой вдовы м а л и н с и советы невести от замужних женщин, заставившие меня покраснеть, я начала с завистью поглядывать на девочек, с которыми сидела моя сестра. Расположившись на длинной скамье, они шили наволочки и хихикали, слушая, как Вильгельмина д ж е н к и н с рассказывает что-то полушепотом. Чужаков, повторила леди ц я Брайерд, занимавшая почетное место у верхнего края одеяла. Несмотря на то, что в гостиной было жарко, ситцевое платье пасторской жены выглядело чистенько и аккуратно, а складки были ровно отглажены. У меня никогда так не получалось. Я ни разу не видела, чтобы у летиции выбилась из прически хотя бы одна прядка. Двое мужчин вчера заходили в лавку, просили моего Эдмунда взглянуть на сломанное колесо повозки. Я никогда не видела такой п о т р ё п а н н о й повозки. Она едва не развалилась, пока ее дотащили до нас. Чужаки, Вэмити Фолс? – переспросила Шарлотта Дотсон. Матиас ничего об этом не говорил. Передай, пожалуйста, ножницы. п р о д е н с протянула ей инструмент. Вроде как новые трапперы хотят попытать счастья на территории Жана Гаро. Летиция недовольно фыркнула. Весь город знал, что б р а й е р д а презирают французов. Тот никогда не бывал трезв и разговаривал такими многоэтажными конструкциями, что краснели даже работники на ранчо. А больше они ничего не говорили. Осмелилась спросить я. При мысли о незнакомце, который н а з в а л с я Прайсом, мы е щ у к и потеплели, точно печеные яблоки. Воспоминания были подернуты солнечной дымкой, словно с нашего знакомства прошло несколько месяцев, а не несколько дней. Умом я понимала, что, скорее всего, сама додумала золотистый оттенок кожи, густые угольно-черные ресницы и остроумие чужака. Я приписывала ему гораздо больше очарования, чем он заслуживал, и все же в глубине души я надеялась, что чужак обо мне упоминал. Распрашивали о том, какая дичь водится в лесу. Никто из нас и вообразить не может, что водится в здешних лесах, сказала Шарлотта, закрепив нитку. Аминь, ответила Летиция, и мы все на минуту погрузились в размышления. А вы слышали, что случилось у Джуда Абрамса? спросила Кора Шефер драматично понизив голос до шепота. Я наклонилась ближе. Нет. Может, лучше ничего не говорить. Уж очень жутко. Расскажи, Кора. Ясно же, что тебе хочется. Не выдержала п р у д е н с Жена старейшины пожала плечами. На прошлой неделе у него о ж е р е б и л о с ь три кобылы. Проданс изогнула тонкую бровь, не удивленная новостью. Такую историю и о д и н т а р а с рассказывать не стоит, не то, что повторять. Джуд говорит, невозмутимо продолжила Кора. До родов у кобыл не было никаких признаков беременности, и к ж е р е б ц а м и х давно не подпускали, он их держал в отдельном загоне на северном поле. Всех, к о б ы л взрослых и маленьких, понимаете? Но самое странное, она еще сильнее понизила голос, с же ребятами что-то не то. На лице Уэли смелькнул интерес. В каком смысле? Один родился со сросшимися веками. Шарлотта нахмурилась. Так часто бывает. В прошлом году у Мати с а к о б ы л а родила точно такого же мертвого ж е ребенка. Но этот родился живым, возразила Кора, раздраженная тем, что ее перебивают, и веки у него были странные, прозрачные, как сказал Джут. Сквозь них было видно, как глаза у же ребенка двигаются и смотрят на него. Говорит, м о л о н и следили за каждым его движением и точно его видели. Я застыла, вткнув иголку в одеяло, и вздрогнула. А остальные же ребята? – спросила п р у д е н с Корот с н у л а языком и завязала узел. Просто жуть. Она не спеша покопалась в корзинке в поисках катушки, нагнетая напряжение. У второго позвоночник оказался снаружи, а тростки торчали как шипы дикобраза. Когда же ребенок попытался встать, кости сломались, и он, слава богу, отбросил копыта. А третий был еще хуже. Джуд сказал. Бонни м э д д и н сидевшая рядом со мной, уронила свой край одеяла и выбежала из комнаты, зажав рот руками. Дамы, не лучше ли сменить тему? Как всегда тактично предложила мама. Даже у нее лицо стало зеленовато бледным. Наверное, ее тоже расстроил этот разговор. Я мысленно помолилась о ее будущем малыше и о том, чтобы он вырос здоровым и сильным. Можно ведь поговорить о чем-нибудь поприятнее? Летиция, я заметила, что у тебя как раз распускается циния. По-моему, я еще никогда не видела таких огромных цветов. Разговор пошел в другом направлении, а мама встретилась со мной взглядом и кивком указала на дверь, намекая, что я должна сходить проверить Бонни. Я извинилась и скользнула в кухню, куда убежал а б е д н я ж к а Там была Ребекка. Она мыла чашки в большой раковине и с улыбкой поглядывала в окно, наблюдая за тем, как Бонни т о ш н и т прямо на драгоценную клумбу Летиции Браерд. Пастор закатит истерику, когда увидит это, предположила Ребекка, когда подруги Бонни кинулись к ней и потащили ее к уборной. Потом она обернулась, увидела, кто вошел в кухню, и переменилась в лице. э л л е р и Ребекка, ответила я таким же невразительным тоном. в о ц а р и л о снеловкое ь молчание. Тебе, тебе помочь? Она чуть скривила губы. Можешь протереть посуду, если хочешь. Несколько минут мы работали молча. За нас говорил звон чашек и тарелок. Слова копились у меня в горле, незаконченные предложения и недодуманные мысли разрастались, заполняя все внутри. И, наконец, я поняла, что больше не могу их сдерживать. Прости, начала была я, но в это мгновение Ребекка тоже решила нарушить молчание. Эллири, прости меня, пожалуйста. Мы умолкли. Робкая надежда проложила между нами первый мостик, и мы обе рассмеялись. Я не хотела ничего от тебя скрывать, сказала она, коснувшись моей руки. Это не имеет значения, Ребекка. Я не должна была злиться, просто эти новости застали меня врасплох. Я никогда, я никогда. Согласилась она, и наши слова иссякли. Рыбка снова повернулась к раковине и окунула пальцы в мыльные п у з ы р ь к и Ты с ним счастлива? Спросила я, забирая у нее в ы м о т а у ю чашку, чтобы вытереть полотенцем. Я. Ее лицо засияло от удовольствия. Да, Элери, я счастлива. Никогда не думала, что испытаю такое. Я почувствовала укол зависти где-то в груди и тут же постаралась подавить ее. Я не должна была злиться на подругу за то, что она счастлива, но в то же время не хотела представлять ее в объятиях своего брата. От этих мыслей мне становилось одиноко. Всего пару недель назад Ребекка ночевала у меня. Мы до раннего утра сидели на синовали и рассказывали друг другу истории. Я волновалась из-за приближения осени. В этом году нам впервые не надо было идти в школу с другими подростками. Нам обеим уже исполнилось восемнадцать, и мы теперь считались взрослыми, но пока не успели это осознать. У меня не было ухажеров, а лето тянулось, и казалось, что ничего не изменилось. Ребекка предполагала, что после сбора урожая юноши Мити Фолс поймут, что конкретно могут предложить своей избраннице. И к нам выстроится целая очередь. Тогда ее слова очень меня утешили. Но как легко оказывается ей было говорить об этом. У нее-то уже был кавалер. В городе хватало юношей, моих ровесников, которых я знала всю жизнь, но никогда не задумывалась о том, каково это поймать их взгляд полный счастья и искрящийся желанием. Я никогда не представляла, как гуляю с ними под луной и целую за школой. Не могла даже вообразить, что почувствую, если кто-то подарит мне цветок, кольцо, свое сердце. Я всегда думала, что мы с Ребеккой переживем все это вместе, найдем кавалеров, будем хихикать, обсуждать свои первые поцелуи, п р а з д н у ю помолвку. Знать, что она ушла вперед без меня, было неожиданно больно. Мысль об этом вонзалась под ребро точно нож, причиняя страдания на каждом вдохе. Это... Чудесно. Услышала я собственные слова, будто со стороны, вернувшись в настоящее на кухню к лучшей подруге, которой ни капли не завидовала. Да, согласилась Ребекка, едва не сияя от радости. И есть еще кое-что. Я, я даже не знаю, как об этом сказать. Сэмюэле я еще не говорила, хотела, чтобы ты узнала первой. Ты для меня не просто подруга Эллери. Я всегда считала тебя почти сестрой, понимаешь? Конечно. Я сжала ее руку, она дрожала. Я. Ребекка закусила губу, улыбаясь. Я беременна. Беременна? Повторила я, не забыв понизить голос, несмотря на свое изумление. Ты носишь ребенка? Она хихикнула. Надеюсь, к г у ж и еще. Я, я не думала, что все выйдет вот так. Думала, что подожду до свадьбы. Но Сэм, он, он просто, он такой. Ее щ у к и ярко п о р о з о в е л и и я подняла руку, останавливая ее жестом, пока она не вывалила на меня все. Подробности мне знать не обязательно, заверила ее я. Ребекка снова рассмеялась. Разумеется. Но ты ведь скажешь ему? И скоро. Она кивнула. Вообще-то я надеялась, что ты мне поможешь. Я просто очень волнуюсь. Волнуешься? Он же тебя любит. Ребекка посмотрела мне в глаза и улыбнулась. Я знаю, просто это такое большое событие. Мы с ним еще не обсуждали никакие большие события. Я думала, что он сделает мне предложение после сбора урожая, но теперь. Она взволнованно переплела пальцы. Я просто хочу, чтобы он обрадовался, вот и все. Все-таки это очень неожиданно. Но если вы уже... Я смущенно умолкла. Не может же он не думать о следующем шаге? Мне самой стало противно от того, как небрежно я об этом у п о м я н у л а Это был не просто шаг, не просто короткий отрезок пути. Сэм и р е б е к к а ушли далеко вперед, оставив меня позади, и мне казалось, что между нами пролегло множество миль. Они вместе отправились в таинственную неизвестность, а я застряла на прежнем месте, совсем одна. Я покосилась на ее живот. Фартук закрывал перед платье, и я не могла понять, то ли она просто бережет одежду, то ли пытается скрыть живот. Давно уже? Она пожала плечами. Нет. Я сама заметила всего пару дней назад. Думала, месячные просто запаздывают, но я чувствую себя по-другому, понимаешь? Я не понимала и в глубине души боялась, что никогда не пойму. Ты ведь никому не расскажешь, правда, Эллери? Конечно, нет, знаю, что не расскажешь. Продолжала она, фразы поспешно срывались с ее губ, спотыкаясь друг о друга. Ни за что не расскажу, пообещала я. Но вот тебе точно нужно поговорить с Сэмом и как можно скорее. Такой секрет не получится вечно прятать под фартуком. Она закивала, а из соседней комнаты донесся взрыв смеха. Старшая женщина продолжала шить и сплетничать, не догадываясь о том, какой скандал сейчас разворачивался прямо на пасторской кухне. Только подумай, счастливо вздохнула р е б б е к а Следующее одеяло сошьет для меня. Она подславила меня в щеку и отправилась в гостиную, оставив мне ряды чашек, которые нужно было убрать в шкаф. На двери магазина появилась вывеска, прибитая двумя гвоздиками. От затянувшейся жары края листка завернулись, закрывая текст. Мы д о б р е л и до магазина по пыльной дороге. Мэри несла нашу швейную коробку под мышкой, а мама перечитывала список покупок. Когда мы вышли из пасторского дома, она заверила нас, что нам нужно совсем немного. Мама всегда старалась убить двух зайцев. Сэди первая взлетела по лестнице, встала на цыпочки и разгладила помятый листок. В долг не отпускаем, только за наличные. Удивленно прочитала она. Что это значит, мама? Мама сунула руку в карман и извлекла несколько монет. она никогда не выходила из дома, не захватив с собой немного денег, просто так на всякий случай. но, сосчитав монеты, мама нахмурилась. это значит, что мы не сможем взять все, что я хотела. она постучала пальцем по списку, взвешивая ценность каждого пункта. Эллири, возьми сахар, а ты, Мэри, чай. а я? спросила Седи, крутясь на месте, ее юбка развевалась на искусственно созданном ветерке. А ты можешь сходить со мной проведать Молли м а к л и р и сказала мама. Она взяла с э й д и за руку и повела ее к боковой лестнице, ведущей в комнаты, где жили Молли и Джебедаие. Раньше. Теперь осталась только Молли. Я не заходила в магазин с тех пор, как ушла Босс. Может, случившаяся трагедия оставила здесь свой след, легла на полке тенью печали и отчаяния. Но латунный колокольчик на двери д ь звенел так же бодро, как раньше. Служащий магазина юноша по имени д ж о з е ф коротко поздоровался, но его тут же перебил звон колокольчика. Ребекка скользнула в магазин и скрылась меж рядов. Папа с Сэмюэлем должны были забрать нас на повозке, и я знала, что она надеется увидеться с моим братом. Дверь снова открылась, и в дверь вошли одноклассницы Мэри, заметив д ж о з е ф а за прилавком. Они встали в кружок и принялись восторженно перешептываться. Добрый день, девушки, приветствовало он них. Они захихикали, а его лицо покраснело под стать ярко-рыжим волосам. Дверь снова открылась, и в магазин ворвалась п р о д е н с л а т е т т е н в сопровождении Коры Шефер. Что это за новости такие, что м а к к л и р и не отпускают в долг? Рявкнула она, не обращая внимания на попытки Джозефа поздороваться. Тот слегка помрачнел. Эймос взял все дела в свои руки после того, как Джеб, н у вы понимаете, до весны новых поставок не будет. Думаю, он просто хочет чувствовать себя спокойнее. Уверен, как только долги будут закрыты, все вернется на круги своя. Ох уж этот старейшина! вздохнула п р у д е н с Ладно, мне сегодня нужна только катушка ниток, льняных, если найдется. По пути к бакалейному отделу я заметила, что на полках стало пустовато, а выбор уменьшился. Внизу стояло всего три мешка муки. Обычно их было так много, что они то и дело валились людям под ноги, осыпая все вокруг белой пудрой. На верхней полке стоял одинокий мешочек сахара. В нем было всего пять фунтов, меньше, чем написала в списке мама, но я все равно его взяла. Перед уходом попрошу Джозефа принести еще пять фунтов со склада. И напомню, что на полке нужно добавить товара. Пруденс все еще копалась в ящике с катушками, поднимая повыше то одну, то другую, чтобы внимательно рассмотреть цвет. д ж о з е ф листал большую учетную книгу. Пожалуй, вот этот подойдет, решила наконец Пруденс, достала д е с я т и ц е н т о в и к из кармана фартука и положила на прилавок, кивнув на прощание. Вообще-то, миссис л а т е т о н пискнул юноша. С вас немного больше. Все женщины в магазине замерли и повернулись к прилавку. Больше? Удивилась Проденс. Служащий заметно смутился. Ну, потому что он постучал пальцем по учетной книге, отыскав фамилию Латетон. Я же заплатила наличными, вы все видели, но на ваше имя долг. Боюсь, прежде чем купить что-нибудь еще, его придется выплатить. В дальнем углу магазина кто-то ахнул. Я обернулась и увидела, как Джейн, подружка Мэри, ставит обратно банку кофе, которую собиралась купить. Какая чушь! воскликнула п р у д е н с Нельзя так резко менять порядки, не предупредив людей заранее. Я столько денег с собой не ношу, да и никто не носит. Джозеф забрал у нее катушку. Я могу отложить ее для вас. Думаю, он предложил это от чистого сердца, но лицо у Пруденс вспыхнуло от стыда и гнева. Она открыла рот, явно готовясь бросить ему в лицо что-нибудь холодное и колкое, но ничего не придумала. После нескольких секунд напряженного молчания Пруденс резко развернулась на каблуках и вышла, хлопнув дверью. Горсть монет, которую дала мне мама вдруг, показалась совсем ничтожной, когда я подошла к прилавку. Я чувствовала, что за нами наблюдает весь магазин, ожидая развития событий. Вам не кажется, что нужно добавить товара на полки? произнесла я, стараясь справиться с волнением. Я понятия не имела, есть ли у нас долг, и не хотела, чтобы всякие зеваки судачили про маму с папой у них за спиной. Нам нужно еще пять фунтов сахара, и сейчас моя сестра принесет чай. Мэри подбежала к прилавку с жестяной коробкой и поставила ее с резким стуком. Джозеф нашел в списке нашу фамилию. У вас долг закрыт. Он записал наши покупки и посчитал сумму. С вас два доллара и двенадцать центов. И еще мешок сахара. Напомнила я, по-прежнему сжимая монеты в кулаке. Больше нет. Что? Я оглянулась через плечо на открытую дверь кладовки. Коробки и мешки были удобно и аккуратно расставлены на больших полках. Бочки с порохом стояли рядом с ящиком, на котором отчетливо читалась надпись «Сахар». Не может быть! Вот же ящик! Служащий перегнулся через прилавок и понизил голос, опустив взгляд на древесные узоры. Он пост. Почти все ящики опустели. А б о з должен был доставить новые товары, но... О! Я посмотрела на кладовку свежим взглядом. Всего несколько секунд назад она казалась мне забитой до отказа, а теперь вдруг стала грустной и заброшенной. Пустые ящики ждали хозяина, который никогда не вернется. Так вы будете брать сахар? – уточнил Джозеф. – Конечно, – ответила я, вцепившись в холщовый мешочек. Потом отсчитала монеты и мы с Мэри забрали покупки. Нас проводил чуть слышный шепот. Несмотря на то, что Джозеф понизил голос, Женщины Эмити Фолс все услышали. Что все это значит? Проворчала Мэри, пока мы спускались по крыльцу. Должны же быть еще запасы. Полки совсем пустые. Я заметила нашу повозку через несколько домов от магазина. Зенита и Луна стояли привязанные к столбу, но в повозке никого не было. Я спрятала сахар под козлы и помедлила. Как думаешь, куда подевались папа с Сэмом? Мэри окинула взглядом дорогу, все еще сжимая в руках чай. Она не успела высказать предположение. Возле конюшни м а т и а с а д о т с о наподнялся шум. Лошади е р ж а л и люди звали всех подойти поближе и посмотреть. Почему бы и нет? сказала Мэри, пожимая плечами. В о дворе у конюшни кузнеца собралась толпа. Люди жались друг к другу, обступив что-то, чего я не могла разглядеть. Зеваки толкались, пытаясь пробраться вперед. Мы с Мэри обошли толпу по кругу и остановились возле кузни. Здесь было меньше людей, мало кто был готов терпеть жар, и мне удалось рассмотреть то, что лежало на земле. Я склонила голову набок. У меня никак не получалось подобрать название тому, что я увидела. Это олень, подумала я, самец. Сегодня утром мальчишки м а к н а л л и отправились на охоту. Их сестра ф л о р е н с у п о м я н у л а об этом зашитьем. Вот только величиной этот олень был необычен. В нем вообще все было необычно. Из т у ш и торчала пятая нога, у в е ч н а я и уродливая. Вместо парного копыта на конце было пять когтей, загнутых от основания как у хищной птицы. Шкура была слишком толстой, шерсть жесткая и щетинистой, туловище слишком маленьким. А голова? Я взглянула на рога и ахнула. Они начинались у оленя на лбу, точно кучки мухоморов, и, наверняка, мешали животному видеть. Ими заросла вся морда. Удивительно, как это несчастное создание вообще поднимало голову под тяжестью стольких рогов. Я насчитала не меньше пяти дюжин переплетенных между собой, словно ветви деревьев, которым не хватает солнца. Вы это на восточной гряде подстрелили? – спросил Кельвин Берман, присев, чтобы рассмотреть ноги. Он провел пальцем по крючковатому когтю и присвистнул сквозь зубы. Орин м а к н а л л и кивнул. Никогда ничего подобного не видели. Я видела, – сказала Марта м а к к л и р и осторожно пробираясь вперед сквозь толпу. Ее волосы давно побелели, как снег, и она тяжело опиралась на трость, почти такую же, к а к у ее мужа Эймоса. Мой отец подстрелил нечто подобное, когда вместо города тут были только палатки и несколько семей, пытающихся отвоевать у природы клочок земли. Ее губы тонкие, сухие, изрезанные глубокими морщинами, сжались, прежде чем продолжить рассказ, который она пронесла в памяти сквозь десятилетия. Отец говорил, что когда-то их тут водились целые стада, прямо на том лугу, где теперь ферма Персимонов. Слишком маленькие, слишком странные, мясо несъедобное, шкура слишком толстая. Лучше сжечь, сжечь и разбросать кости. А почему мясо несъедобное? – спросил Лорин. Пока Марта говорила, толпа притихла. И вопрос мальчишки прозвучал резко, как выстрел. Лицо старухи исказила гримаса. Плохое, в с ё плохое. А еще такие были? Полюбопытствовал кто-то из толпы. Только этот, ответил п р а е р м а к н а л и обходя вокруг т у ш и Надо хотя бы голову оставить. Вот так украшение будет, если повесить над камином, а? Да уж украшение. Согласилась Марта, но выражение ее лица совсем не сочеталось со словами. Делайте, как хотите, вы молодежь, по-другому не умеете. Покачав головой, она заковыляла в сторону главной улицы и скрылась за углом. Наверняка понесла новости в магазин. Скоро сюда явятся старейшины. Я хотела еще раз посмотреть на странное существо, но в это мгновение заметила Сэмюэля у входа во двор. Он отошел в сторону от толпы и разговаривал с Ребеккой, с к р ы в а ю щ е й с я в тени крыльца. Их пальцы были переплетены. Они улыбались, перешептываясь о чем-то. Хотя поначалу их скрытность причиняла мне боль, теперь, видя, как они счастливы вместе, я почувствовала, как у меня на сердце теплеет, а душевные раны заживают. Осенью нас ждет много хлопот. Нужно будет спланировать свадьбу, помочь им начать совместную жизнь. Решат ли они построить свой дом или останутся с нами? Я представила, как мы с Ребеккой сидим вместе у камина, смотрим, как за окном падает снег, вяжем шапочки и носочки, шьем маленькие уютные одеяльца. В моем воображении они были розовыми. Сэм, конечно, будет надеяться на сына, но я мечтала, что родится девочка, малышка со светлыми волосами и темно-серыми глазами. Но что-то пошло не так. Лицо у Сэма постепенно мрачнело, теряя краски, а улыбка погасла. Он резко помотал головой, отступая на шаг от Ребекки. Нет, д о н ё с в е т е р его голос. Ты ошибаешься. Ребекка попыталась взять его за руки, но Сэм отдернул их, прижав к груди и отскочил в сторону. Он снова мотнул головой, еще и еще и попятился все дальше и дальше, отступая от Ребекки. Та продолжала тянуться к нему, не понимая, что делает только хуже. Они шипели друг на друга, обмениваясь обвинениями, но толпа была слишком увлечена оленями ничего не замечала. Наконец Ребекка протянула руки и обхватила с э м и о л я за плечи. Ее пальцы смягчились, поглаживая его по рукам. На мгновение мне показалось, что она вот-вот его поцелует, закончив ссору, разрешив недопонимание и все обиды будут прощены. Но вместо этого Ребекка влепила ему пощечину и зашагала прочь, не оглядываясь.